Вот что, мой друг, ты должен знать, что спесь хороша только у индюка. Ужасно забавно смотреть, как он надутый злой Расхаживает среди кур, уток, гусей, не обращая ни на кого внимания. Кажется, будто он хочет сказать, «Разойдись, всякая мелочь, я иду, индюк!» Превосходнейшая из птиц. Это забавно у индюка. Но когда спесь овладевает человеком, Да еще таким, который ничего хорошего и полезного не делает и не сделал, Тогда это выглядит совсем незабавно И часто приводит к очень плачевным последствиям. Вот послушай... Я тебе расскажу об этом старую сказку. Жили-были добрые люди, муж и жена. Они прожили вместе пятнадцать лет, а у них все еще не было детей. Наконец, на исходе пятнадцатого года их заветное желание осуществилось. У них родился сын. Да такой красавец и здоровяк, что они назвали его «Сюперлятив», что значит «Наипревосходнейший». Мальчик вполне оправдывал данное ему имя. Он рос и креп не по дням, и по часам, далеко обогнав своих сверстников. В 12 лет он уже имел фигуру и мускулы взрослому мужчины и мог запросто мериться силами самыми здоровенными солдатами, а своих маленьких товарищей он откровенно презирал и безжалостно колотил и дразнил. Пятнадцати лет он мечтал вступить в ряды королевской гвардии, а в двадцать уже был подлинным исполином, превосходящим на целый метр самых высоких людей в королевстве. При столь скором росте Его фигура оставалась прекрасно сложенной, черты лица благородны и приятны, хотя многие завистники находили в них отпечаток самодовольства. В груди его билось сердце, раздутое непомерной спесью. Этому, конечно, способствовала громкая слава, которая разнеслась повсюду о его колоссальном росте. Он стал разговаривать скупо, цыдя сквозь зубы слова. Он нарочно заводил речь о великих героях и великанах древности, об Орионе, Персее, Геракле, и при этом говорил всегда, это мы, которые, желая подчеркнуть, что считает себя существом какой-то более высокой породы, чем все остальное человечество. Чтобы еще больше выделить свою колоссальную фигуру, он охотно окружал себя мелкими и хилыми людьми. Карликов он делал своими любимцами. Король очень хотел иметь его в рядах своей гвардии, но все гвардейцы как один заявили, что если его величество завербует суперлятива, они подают в отставку. Тогда... Оскорблённый Суперлятип решил остаться в гордом одиночестве. Спесь надувала его, как индюка. Однажды он отправился в соседний город, где должен был состояться праздник. При выходе из леса на его пути оказался широкий и глубокий ручей. Для Суперлятипа это было пустяковое препятствие. Он уже поднял ногу, чтобы перешагнуть через ручей, как вдруг услышал слабый дрожащий голос и увидел рядом маленькую безобразную старушку. «Добрый человек!» — говорила старушка. «Прошу вас, помогите мне перебраться через ручей». «А что вы собираетесь делать на том берегу? Вы, вероятно, хотите потанцевать на праздничном балу?» «Я хочу попасть на праздник, чтобы увидеть там самого большого дурака на свете, самого спесивого индюка. Я знаю, что, наверное, встречу его там». «Кто же это такой, этот дурак, этот индюк?» «Это ты сам, Суперлятив». Расперепевший Суперлятив уже собрался ударить ее, как вдруг почувствовал, что руки его словно окаменели и не подчиняются ему. «За твою спесь и злость ты будешь наказан, суперлятив!» сказала звенящим голосом фея, так как это была она. Сказав это, старушка оказалась на другом берегу ручья с такой легкостью, на какую способны только лани, и вдруг исчезла. К суперлятиву вернулась способность двигаться, но он долго еще стоял в оцепенении. В ушах все еще звенели таинственные слова феи. Солнце, творя свои создания, пожирает двенадцать лун. Но с тобой будет наоборот. Каждая луна пожрет, созданное солнцем. Неделю спустя после случая ручья он заметил, что платье ему стало несколько свободно, а сапоги не обтягивают ноги так красиво, как прежде, и, к тому же, рост его как будто стал меньше. И тут все прежние неясные опасения сменились ужасной уверенностью, Он понял все. «Отец!» — закричала он отчаянным голосом. «Что случилось?» Отец в тревоге прибежал вместе с матерью. «Возьмите линейку и смерти мой рост. Я стану к стенке!» Он подошел к тому месту, где его счастливые родители отмечали каждый год горизонтальными черточками движения его роста. Отец забрался на стул, положил линейку на голову сына и сказал после минутного наблюдения это удивительно линейка показывает ниже черты отмеченной в твоё двадцатилетие она сейчас точно наравне с отметкой которую я сделал когда тебе исполнилось 19 лет О, ужас Застонал суперлятив. Луна пожрала солнце. Я хочу сказать, что я потерял за один месяц то, что создавалось в течение года. Вот что означали слова старухи. И он подробно рассказал перепуганным родителям о встрече с феей. В обществе пока еще ничего не замечали. Однако... Суперлятив решил принять некоторые меры. «Отец», — сказал однажды суперлятив, — «я прошу вас отпустить меня и дать мне денег. Пребывание в этом городе для меня невыносимо. Я хочу путешествовать. Это даст мне возможность рассеяться и улучшит твой аппетит», — добавила мать чтобы ты вернул себе хорошее расположение духа и всё, что ты потерял за несколько последних недель. Отправляйся, сынок, и возвращайся обратно здоровым и веселым. И Суперлятив покинул родной город. Суперлятив остановился в одном городе, куда тоже достигла слава о его необычайном росте. Опять возвратились счастливые времена. Толпа следовала за ним по пятам. Красивейшие женщины оборачивались, задирая голову, чтобы смерить его взглядом. Самые записные франты останавливались и, рассуждая между собой, разводили в изумлении руками. Но, увы, тайное горе обесценивало этот триумф. Он знал, что с каждым месяцем он непрерывно уменьшается. К концу второго месяца следующая луна пожрала следующее солнце. Рост в был теперь на уровне 18 лет. Он уже слышал, как некий франт сказал вполголоса на улице какой-то красавице, судя по славе о нём, Я думал, что он гораздо выше ростом. Суперлятив отправился в дальнейшее скитание. В каждом городе, который он посещал, ему приходилось обращаться к портному для перекройки своего платья. Теперь он постоянно находился в мрачном угнетенном состоянии. Несчастье уже позбило спеси с него и заставило сожалеть о глупости и жестокости его поведения в недавнем прошлом. Суперлятив забрался чуть ли не на край света, и никогда его бы не увидели больше в родном городе, если б не его отец, который написал ему, что больше не даст ему ни копейки. Он вернулся, он явился ночью в родительский дом, и вздохнул, увидев вновь высокую дверь, когда-то выстроенную для него. Увы, обычная дверь была бы теперь достаточно. Он вернулся ростом не больше обыкновенного гренадера. Увидев снова свою мать, он бросился в ее объятия растроганной, полной нежности. Слезы градом потекли из-за его глаз». Ничего подобного не случалось с ним до сих пор. С умилением и благодарностью он заметил, что его мать позаботилась везде расставить мебель, соответствующую его теперешнему росту, и укоротила его кровать. «Скоро, может быть, — сказал он сам себе, ложась, — и это станет для меня слишком велика». Возвращение Суперлятива возбудило всеобщее любопытство. Каждый хотел посмотреть на укороченного гиганта, но он постоянно сидел дома, скрытый от любопытных глаз. Но это не мешало городским болтунам и сплетникам на всех углах чесать языки, выдумывая самые нелепые новости о состоянии господина Суперлятива. В это время когда все с явным злорадством отвернулись от суперлятива, одно существо искренне жалело его. Это была прелестная и достойная Мелила. Она сочувствовала его несчастной судьбе, хотя если бы имела мстительный характер, то с большим, чем кто бы то ни был основанием, могла бы радоваться его несчастью. И вот почему. Когда Суперлятив был еще в зените своей славы, она поглядывала на него глазами полными любви, и он не мог этого не заметить. Но в ту эпоху подстать Суперлятиву могло быть только существо колоссальное. «Если бы она была немного побольше!» насмешливо говорил он своей матери. Теперь же... Все обстояло иначе. Она казалась ему прелестной, и он был глубоко тронут ее великодушным сочувствием. Однажды, бродя в отдаленном лесу, мечтая о Мелиле, Сюперлятив встретил ее, мечтавшую о Сюперлятиве. «Очаровательная Мелила», — сказал он ей, — вы Не смеетесь надо мной, как это делает весь свет. Как можно смеяться над тем, что вас огорчает? Мне хочется вам сказать, я рада вас видеть, как бы вы ни выглядели. Разговор таким образом завязался, и они принялись гулять в лесу. Невозможно было представить себе более подходящую пару. Суперлятив – превосходил милилу не больше, чем на полголовы. «Это первый раз, — говорил он, — что я себя чувствую счастливым от того, что я не так высок, как был. Я могу теперь идти рядом с вами. Я могу взять вашу руку». И с этими словами он робко коснулся ее руки. Она не отняла своей руки, и они долго шли таким образом раздаваться в полном молчании. «Я вас уже давно люблю», нежно сказала Мелила, «и я не верю, что любовь остановится перед опасением, что ее любимый может впоследствии стать кривым, хромым или одноруким. Как знать, может быть, моя преданность утолит гнев феи И тогда вы будете любить меня еще сильнее. После этого объяснения им уже ничто не мешало сообщить о своей любви родителям суперлятива. «Женить бы делает человека устойчивее в жизни», – сказал отец. «Может быть, она закрепит твой рост». Однако следующая луна оказалась для Суперлятива такой же катастрофической, как и предыдущая. Прошло еще немного времени, и Суперлятив, величественный Суперлятив, стал не крупнее несчастного карлика, по-прежнему отлично сложенного, но нестерпимо комичного в своей миниатюрности. Его рост – не превышал 3 футов. Он помещался теперь в шкафу, где ему устроили жилище по его росту. Преданная Милила ухаживала за ним, не видя его. Крошечный супруг просил её часто садиться перед шкафом и смотрел на неё через маленькое окошечко, прорезанное в дверце. Он говорил ей иногда из шкафа: печальным и кротким голосом. Я вас прошу об одной милости. Мне бы хотелось, чтобы вы одна совершили мое погребение. Матушка моя не выдержит этого тяжелого зрелища. Положите мое маленькое тело в костер из ветвей розовых кустов. Соберите мой пепел в маленькую урну из черного мрамора, И прикажите высечь на мраморе Следующие слова. Здесь прах несчастного, Что был суперлятив. Понес он кару за гордыню В полной мере, В пигмея превращен. Его призыв не забывай никто О страшном том примере. Пусть эту надпись читают все, чтобы моя судьба была людям постоянным предостережением. В это печальное для суперлятива его родных время любопытство посторонних, всегда беспощадное, всячески стремилось проникнуть в таинственную историю бывшего великана. И даже сам король – проявивший себя в этом деле, как мы увидим, не более мудрым и гуманным, чем последний уличный ротозей, даже сам король вызвал во дворец отца-сюперлятива и приказал ему принести сына. Старик-отец, которого несчастье сделало нелюдимым и раздражительным, ответил решительным отказом. Тогда король окруженный толпой придворных, забыв свой высокий сан, отправился сам к дому суперлятива, чтобы привести в исполнение свой подлый замысел. Дом окружили солдаты, дверь была взломана, и конвойны тотчас же встали около знаменитого шкафа, запертого мелилой на ключ. Суперлятив... Просил короля подождать несколько минут со взломом шкафа, так как он хочет обратиться с прошением к его величеству. «Говорите», — разрешил король. «Государь, было время, когда я добивался счастья служить вашей гвардии, и вы сами желали оказать мне эту честь. Но злобная зависть моих сограждан не допустила этого, и я был отстранён. Сегодня их злость вновь преследует меня. Однако я все же согласился бы подчиниться, чтобы доставить вам, я говорю это смело, Ваше Величество, это недостойное развлечение. Но у меня есть отец, мать и жена, непричастные к моим несчастьям. Страдания, которые они испытывают, наполняют болью мое сердце и делают для меня нестерпимом готовящееся насилие. При этих словах Мелила бросилась на колени перед королем, заливаясь слезами. Король изобразил величественную мину на своем лице и лицемерно заявил, что он милостиво оставил бы в покое суперлятива, но он не в состоянии отказать своим верноподданным в удовлетворении единодушной просьбы. И больше не слушая ни слез, ни слов трепещущей супруги-суперлятива, упорно не желавшей открыть шкаф, он велел привести слесаря. Слесарь ударил по замку. Замок не поддавался. Он хватил еще раз тяжелым молотом. Трах! Шкаф разлетелся, на тысячу кусков. И, о чудо, чудо, вместо карлика все увидели прекрасного мужчину высокого роста. Одним словом, это был суперлятив. Суперлятив такой, каким он был в лесу перед влюбленной Мелилой. Он бросился в объятия жены, матери, отца, Потом он с изумлением посмотрел вокруг. О, чудо! Чудо! Король, слесарь, вельможи, гвардейцы и вся толпа зевак мгновенно превратились в карликов, маленьких жалких пигмеев. Пескливый хор проклятий, ругательств, богохульств оглушил уши Суперлятива и его семьи. Как потревоженный муравейник кишела вся эта разъяренная мелочь у ног Суперлятива, который никогда еще не оправдывал в такой степени своего имени. «Друзья мои!» — сказал отец Суперлятива, придя в себя от изумления. «По-видимому, здесь нам делать больше нечего». Покинем эту страну пигмеев и отправимся к людям, а эти пусть устраиваются, как хотят».